Глава одиннадцатая На следующее утро едва начало светать, немецкая артиллерия открыла ураганный огонь по северной окраине станицы. Два часа грохотала канонада, стараясь сравнять с землей последнее строение в этой части большой станицы. А спустя два часа немцы пошли в атаку. Двигались плотные цепи мотопехоты, а между пехотинцами катили танки «Панцирь-4». И этого еще мало — Немецкие минометчики стали обстреливать северную часть станицы минами с дымовыми шашками. Половину Маночской окутал густой белесый туман, в котором мало что было видно. В целом складывалось впечатление, что противник бросил в наступление все свои силы и с минуты на минуту ворвется в укрепление советских подразделений и захватит северную часть станицы. А после этого он получит возможность выйти к мосту через реку Маноч. И таким образом цель его наступления будет достигнута. «Немцы захватят мост и не дадут возможности советским войскам продолжить движение к Ростову. Если бы наше командование не было предупреждено о хитроумном плане немецкой операции, оно обязательно решило бы перебросить часть сил с южной окраины станицы на север. А это были бы наши танки, закопанные в землю среди домов станицы. Таким образом, наши сделали бы ровно то самое, что немцы и хотели. Танкисты выдали бы свое расположение, вышли из укрытий и немецкая артиллерия смогла бы их уничтожить. Однако Глеб Шубин накануне не напрасно устраивал свою телефонную станцию, не напрасно два часа лежал в снегу, слушая беседу двух немецких генералов и не напрасно гонял Степанчука за рацией. В результате наше командование знало, что все эти действия немцев — натиск на северную окраину станицы, использование дымовых шашек, ввод в действие последних танков, оставшихся у немецкого командования — Все это было лишь представлением. И генерал Еременко, командующий Южным фронтом, на этот спектакль не купился. Советские танки остались стоять в своих укрытиях. Постепенно немецкое наступление на северную часть станицы забуксовало. Генерал Гот, следивший в бинокль за ходом сражения, в сердцах бросил бинокль на стол командного пункта и воскликнул. «Проклятые русские! Они так и не двинулись с места! Они будто знали!» что мы не собираемся захватывать север этой чертовой станицы. «Такое впечатление, что у них отлично сработала разведка. Почему наши разведчики не работают так же хорошо?» Разумеется, на этот вопрос генерала Готта никто на командном пункте ответить не мог. Тогда начальник штаба предложил генералу. «В таком случае, ваше превосходительство, если русские не приходят на помощь своим частям на северной окраине Маночской, Тогда мы можем превратить это показное наступление в настоящее. Может быть, нам стоит бросить в бой резервы, которые нам дал фельдмаршал Манштейн, и захватить северную часть станицы. Тогда мы сможем повернуть на юг и добить русские войска в станице». Год немного поразмышлял, а затем произнес. «Да, полковник, это единственный разумный план в сложившихся условиях. Я не вижу другого подходящего варианта. Прикажите полковнику Мольтке двинуть в бой свои резервы». По другую сторону фронта, на командном пункте, командующего Южным фронтом генерала Еременко, тоже внимательно следили за ходом боя. И вот генерал и другие офицеры штаба увидели, как в заснеженной степи появились новые группы немецких танков. Не менее 40 бронированных машин двигались в сторону северной части станицы. «Противник решил бросить в бой свои резервы, товарищ генерал», — доложил начальник разведки фронта полковник Уколов. «Я так и думал, что они на это пойдут», — воскликнул Еременко. «Значит, они все таки решились. Отлично. Тут мы их и разгромим. Вот теперь мы можем вывести из укрытия наши танки и двинуть их против немецкого резерва, ведь у противника уже не осталось в запасе сил, чтобы атаковать южную часть станицы. Прикажите танкистам атаковать немецкие панцер 4 В ближайший час судьба боя должна решиться». «Я так думаю, товарищ генерал, что в ближайший час решится не только судьба станицы Маночская, но и судьба всей нашей операции на Кавказе», — заметил на это полковник Семенов, начальник штаба фронта. Советские танки вышли из своих укрытий в южной части станицы и рванулись навстречу немецким машинам. На подступах к станице, а затем и на ее улицах, развернулось настоящее танковое сражение. В ходе этого сражения стороны понесли примерно одинаковые потери, но советские войска, Могли подтянуть дополнительные силы, усилить давление на немецкие подразделения, а у фашистов уже никаких резервов не было. Поэтому к вечеру они начали отходить от станицы, а на следующий день отошли почти на 50 километров от реки Маныч. После этого всему немецкому командованию на Кавказе стало окончательно ясно, что речь теперь может идти не о контрнаступлении, не о сохранении тех или иных позиций, а только о срочном отводе своих частей из Ростова, Батайска и других пунктов. Полковник Семенов оказался прав. Судьба всей ростовской операции советских войск была решена в этот день, 22 января, в битве у станицы Маночская. Когда успех наших войск стал очевиден, генерал Еременко вызвал к себе начальника фронтовой разведки полковника Уколова и спросил. «Скажи, Иван Трофимович, а откуда ты получил такие подробные и точные данные о немецкой операции в станице?» «Случайно не от этого вездесущего капитана Шубина?» «Да, Андрей Иванович, это Шубин постарался. Передал данные прямо из самого штаба генерала Гота», — ответил Уколов. «Уж как он сумел такие секретные сведения получить, я не знаю. Но как-то получил». «В таком случае твоего капитана Шубина надо представить к награждению орденом Ленина и званием Героя Советского Союза», — объявил Еременко. «Так что ты готовь представление». «Обязательно подготовлю», — ответил Уколов. «Только Шубин ведь не ради наград воюет. Он о них, по-моему, вообще не помнит. Если бы он стремился к наградам, у него давно бы уже вся грудь была орденами завешена». А в это время человек, о котором говорили командующий Южным фронтом и его начальник разведки, был озабочен тем, как скрыть существование рации в своем багаже. Быстрое отступление, а проще сказать, бегство немецких войск от реки Маныч означало для него и его помощника Виктора Степанчука большие хлопоты и неудобства. Все немецкие части спешно сворачивались, имущество грузилось на машины, а что нельзя было погрузить и вывести, попросту уничтожалось. Шубину пришлось спешно забрать свою рацию, спрятанную на полочке для инструментов на складе капитана Римера. И опять его вещмешок подозрительно потяжелел, что грозило большими проблемами. Какой-нибудь чрезмерно бдительный фельфебель мог обратить внимание на подозрительно тяжелый мешок радиста-кнехта. Обратить внимание и доложить о своих подозрениях в армейскую службу разведки. Наличие рации в мешке могло остаться незамеченным, а могло и не остаться. Рисковать в таком вопросе было нельзя. И Шубин решил демонтировать рацию, то есть попросту разобрать ее на три части и положить их рядом с обычными инструментами радиста. В таком виде рация уже не выглядела как рация и не вызывала подозрения. Причем две части рации он положил в свой мешок, а одну в мешок Степанчука. После чего оба разведчика присоединились к солдатам, служившим при штабе генерала Гота. Полдня, протопов по степи, они пришли на хутор Продольный. Самый крепкий и удобный дом хутора выделили для штаба, другой такой же под квартиру генерала Гота и еще три дома попроще для офицеров штаба. Местных жителей без церемоний выгнали на улицу, живите где хотите. Между тем на календаре было 23 января, и холод стоял ощутимый. Связистам дом не полагался, их заставили рыть себе в линдаж, и весь этот вечер и большую часть ночи солдаты вермахта ковыряли ломами и лопатами мерзлую землю. Коллеги Ефрейтора кнехта чертыхались, делая эту тяжелую работу и ругали начальство. Почему, дескать, оно не выделит солдатам еще пару домов хутора, выгнав русские семьи на мороз? Ефрейтор кнехт как и его напарник Степанчук, эти разговоры не поддерживали. «Пришли сюда незваные, так и ночуйте на морозе сами», — думал он про себя. К утру, блин, даже был готов. Теперь вроде бы было самое время завалиться спать. Однако Шубину и Степанчуку было предназначено иное. Их вновь вызвал к себе начальник штаба генерал Фангор. «Кнехт, вы очень хорошо себя проявили за последние два дня. Показали себя как инициативный и исполнительный солдат», — сказал начальник штаба. «Теперь я хочу, чтобы вы выполнили еще одну срочную работу. У нас здесь еще не установлена связь с нашими частями. Берите нужное оборудование и вместе с вашим напарником Фельдманом установите связь с танкистами генерала Клейста». с артиллеристами, минометчиками, дивизией пехотинцев, в общем, со всеми нашими соединениями. Я на вас надеюсь. Берите себе в помощь любое количество солдат, хоть всех. Если выполните это задание, я представлю вас обоих к награде. Возможно, также выделю вам отпуск в Ростов. Живете денек в мирной обстановке, девушки, пиво, все прочие радости жизни. Понятно? Так точно, господин генерал, задание понял, бодро отрапортовал кнехт. «К утру все сделаем, не сомневайтесь. А помощники нам не нужны. Каждый из нас может работать за троих, если речь идет о пользе для Великой Германии». «Да вы большой молодец, Кнехт», — заявил Фангор. Не часто встретишь такое рвение среди наших солдат. Да, кстати, скажите, а почему ваш напарник Фельдман так неправильно говорит по-немецки?» «Так ведь он фольксдойч», — объяснил Шубин. Он рос в Латвии, где немцев сначала притесняли латыши, а потом это стали делать русские... но сейчас он спешно учит язык и делает большие успехи». «И как я понимаю, учите его вы?» — спросил Фангор. «Тогда вы вдвойне молодец. Я чувствую, что вы заслуживаете повышения. Вот отбросим русских назад в их степи, и я подумаю, какое очередное воинское звание вам присвоить и на какой пост поставить. У вас есть организаторские способности. Вы вполне можете стать офицером». «Рад стараться, господин генерал», — ответил Ефрейтор Кнехт. «Молодец, молодец! Впрочем, это все пока в будущем. А сегодня вам с вашим напарником надо постараться как можно быстрее наладить связь между штабом и частями нашей группы». Шубин отправился исполнять поручение начальника штаба. Весь этот день разведчики, как заведенные, тянули провода, устанавливали телефоны на командных пунктах частей, входивших в группировку генерала Гота. Они не спали, мало ели, но зато к ночи задание генерала Фангора было выполнено. Все немецкие части имели устойчивую связь со штабом группы. Об этом ближе к полуночи Шубин и доложил начальнику штаба. «Да, княхт, я вижу, что вы поистине бесценный солдат», отреагировал на его рапорт генерал Фангор. «Да, вас надо повышать и в звании, и в должности. Что вы думаете о том, чтобы вас назначили начальником службы связи всей нашей группировки? При этом, разумеется, вам будет присвоено воинское звание Фельдфебеля». «Это будет большая честь для меня, господин генерал», — сказал Шубин, «хотя я готов служить Германии на любом месте». «Достойный ответ, поистине достойный ответ настоящего солдата», — похвалил Ефрейтора Фангор. «Считайте, что вопрос с вашим повышением уже решен. А теперь вы можете, наконец, отдохнуть. Вы хорошо потрудились. Можете спать хоть все следующие сутки. Я вас больше не потревожу». «Рад стараться, господин генерал», — ответил Шубин. Выходя из штаба, он посмеивался. причем не только над перспективами своего служебного роста в немецкой армии, что само по себе было нелепо, а еще и над словами генерала Фангора насчет предстоящего отдыха. «Можете спать хоть все следующие сутки», сказал начальник немецкого штаба. Для Эйфрейтера Кнехта это было хорошее предложение, но оно совсем не относилось к советскому разведчику капитану Шубину. Глеб понимал, что именно теперь... когда они со Степанчуком наладили связь, начнутся переговоры командования группировки со своими подразделениями. И из этих переговоров можно будет почерпнуть многоценной информации. А значит, спать в ближайшие часы ему не придется. Ведь на каждой линии, которую он сегодня проложил, он установил такую же телефонную станцию, как два дня назад возле станицы Маночской. А на станции, как известно, должен дежурить телефонист». Встретившись в блиндаже со Степанчуком, Шубин рассказал ему о предложении генерала Фангора, чтобы он, Шубин, возглавил службу связи всей группы Готта, а также о том, что ему сегодня опять не удастся поспать. «Сейчас у немцев начнутся непрерывные телефонные переговоры», — объяснил Шубин. «Ведь после того, как наши отбросили их от Маноча, положение у них стало совсем аховое. Они будут придумывать, что делать, как распределить оставшиеся силы. И все эти переговоры я должен слышать. Так что ты ложись, отдыхай, а я пойду обходить свои станции. Начну, пожалуй, с танкистов бригады генерала Клейста. Мне кажется, там можно узнать самую ценную информацию». Однако Степанчук на предложение лечь и отдыхать отреагировал странно. Он набычился и сурово взглянул на разведчика. «Как же это вы мне предлагаете отдыхать, когда сами пойдете работать?» спросил он. «Что это за отношения между напарниками?» Нет. «Если уж я стал связистом, причем немецким связистом, то должен исполнить эту роль до конца. Вы идите слушать переговоры штаба с танкистами, а я в таком случае возьму на себя артиллеристов, а потом вы, допустим, перейдете на линию связи с пехотной дивизией, а я с минометчиками. Так пойдет?» Шубину оставалось только руками развести, услышав такое предложение. «Какой ты, однако, привязчивый, Виктор!» — сказал он. Нет, чтобы лечь на нары и дрыхнуть, как полагается честному солдату вермахта. Он, видите ли, на мороз желает идти, в сугробе лежать. «Хорошо, а вот скажи, ты уверен, что поймешь все, что немцы между собой будут говорить?» «Думаю, что пойму», — ответил Степанчук. «Я за последние три дня, пока тут в штабе кручусь, больше немецкой речи наслушался, чем раньше за год. И я старался ее не просто слушать, а понимать. Так что я не думаю, что что-то напутаю». «Хорошо», — согласился Шубин. «Сказать честно, я рад твоему предложению. Сам я в одиночку никак не мог все направления связи закрыть. А с твоей помощью это вполне реально. Хорошо, бери трубку, а еще кусок бумаги, карандаш и какую-нибудь дощечку, чтобы было на что бумагу класть. Это все тебе понадобится, чтобы цифры и даты записывать. Имея в виду, в таких вещах, как название населенных пунктов, номера частей, время начала операции, нельзя полагаться на память». «Развивать память разведчику, конечно, надо, но это долгий процесс, на это существуют специальные упражнения. Сейчас нам некогда их отрабатывать». «Все взял? Тогда ступай на север. Там я в Балке устроил станцию для подслушивания разговоров с артиллерийской бригадой, а я двинусь на юг слушать переговоры генерала Клейста». Разведчики разошлись в разные стороны. Встретились они снова только ближе к вечеру, когда каждый прослушал по нескольку сеансов связи немецкого штаба со своими частями. Поскольку оба были зверски голодны, оба, не сговариваясь, сразу направились в столовую. И там Степанчук скрытно протянул Шубину листок бумаги. Весь он был покрыт цифрами и названиями частей. «Так что, много было информации?» — тихо спросил Шубин своего напарника. «Полный мешок», — также тихо ответил тот. «Я едва записывать успевал. Вы когда будете передавать сведения?» «А вот сейчас тарелку немецкого «Зуппе» проглочу и пойду рацию собирать», — сказал Шубин. «А потом удалюсь в степь на сеанс связи. У меня, понимаешь, тоже есть что генералу Еременко сообщить».